Мой старший друг Василий Ракитин Начну издалека. Когда я родился, Васе уже было 10 лет. Мы учились в одной школе, тоже с разницей в 10 лет. И с той же разницей окончили искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Учились в аспирантуре, но уже в разных местах и с другой разницей лет. Тут наша общая событийная последовательность прерывается. В застойные годы мы много раз сталкивались на вернисажах и в компаниях. С симпатией друг к другу выпивали, принадлежали одному кругу общения. Но время нашей дружбы еще не настало. Новая встреча с Васей в 1992 году оказалась для меня очень важной, в определенном смысле решающей. Нас объединил «Русский авангард». Наши внутренние движения сошлись. Думаю, в моем лице он нашел не только коллегу, но и товарища. Вася хорошо знал моих родителей, и наша дружба продолжила эти отношения. Он иногда дарил мне свои книги и трогательно их подписывал. Друг семьи. Им он и был. В том же году вышла в свет моя книга «Неизвестный русский авангард» в музеях и частных коллекциях. Вася обратил на нее внимание, он оценил результаты поисков в запасниках и архивах. Его также привлек мой издательский опыт, и он предложил мне стать участником в замечательной издательской затее. Так возникло издательство РА. Аббревиатура обозначала одновременно «Русский авангард» и начальные буквы фамилии «Ракитин». Официально мы назывались ООО «Литературно-художественное агентство «Русский авангард». Сложился небольшой, дружный коллектив. Для настоящих результатов достаточно. Вася, конечно, должности не имел, но был идейным руководителем. Исполнительным директором стал Толя Лейкин, давний Васин друг и человек, уже испытавший на себе тяготы частного издательского дела. Был создан художественный совет издательства, который имел в первую очередь практические цели – поиски финансов. Но была цель и представительская. В совет вошли известные люди – Одновременно друзья – Ник Ильин и Альберта Сандретти, а несколько позднее – Виктор Яковлев, предприниматель и меценат. Его трагическая гибель в 2001 году потрясла нас всех. Теперь и Альберта Сандретти нет с нами. Но щедрость этих людей, их любовь к русскому искусству, нами не забыты. Сразу была придумана серия «Архив русского авангарда», которая и определила наш издательский путь – Не только мы тогда ощущали нехватку источников по истории русского авангарда. Официальная библиография ограничивалась только первыми послереволюционными годами, а материалы по предреволюционному авангарду, самому яркому этапу его истории, практически были недоступны. Мы поняли, что наша задача и долг – распечатать огромный пласт свидетельств великой эпохи авангарда. Конечно, мы понимали, что не являемся пионерами в этой сфере. Уже много было сделано Николаем Харджиевым, Александром Парнисом и другими исследователями. Но большей частью это были труднодоступные или вообще недоступные, как поэзия и живопись Харджиева, издания. Поэтому важной целью была популяризация русского авангарда. Но не только. Другая задача – расширить представление о нем через свидетельства эпохи, воспоминания, письма, документы. То есть публиковать, исследовать. И комментировать. Издательство РА – уникальное содружество. В начале 1990-х частный издательский бизнес только начинался. Свое издательское дело мы, честно говоря, бизнесом не считали. Коммерческих результатов было мало. Но энтузиазма бездна. Были и авторами, и составителями, и редакторами, и бухгалтерами, и грузчиками. В тиражах ничего не понимали, они всегда были завышенными. Нам казалось, что наши книги должны разлетаться, как жареные пирожки, а в реальности все было иначе. «Тему изданий определял Вася. Потом мы делали это вместе. Работать было весело и увлекательно. Незабываемые годы. Было настоящим счастьем копаться в архивах, частных и государственных, находить новое и неизвестное. К тому моменту уже был накоплен и собственный архив. У Васи, один из лучших среди существовавших в то время, у меня тоже что-то». Н. Пунин. О Татлине. Наша первая книга в архивной серии». В нее вошли все материалы из пунинских статей, писем и дневников, касающихся Татлина, и в первую очередь брошюра 1921 года «Татлин против кубизма». Мы хотели, чтобы внешне книга была похожа на оригинал. Эскизы оформления разработал по просьбе Лены и Васи Ракитиных их друг, театральный художник Давид Боровский. Благодаря его таланту книга по простоте и элегантности стала лицом архивной серии. Дневники Надежды Удальцовой, которые художница вела с ранней молодости и до последних своих дней, послужили поводом к созданию книги «Жизнь русской кубистки». Название придумал Вася. Он же изучал семейный архив Удальцовой-Древиных. Написал вступительную статью. При участии Кати Древиной были отобраны самые интересные и значимые материалы. Дневниковые записи, статьи из прессы 1918-1919 годов, стенограммы, Это была Васина книга, потому что у Дальцова из его любимых художников. К работе над книгой Алексея Крученых ⁇ Наш выход ⁇ мы пригласили Рудольфа Дуганова, литературоведа и культуролога, замечательного хлебника веда. Дуганов впервые собрал под одной обложкой труднодоступные автобиографические тексты Крученых, Автобиография дичайшего и ⁇ Наш выход ⁇ к истории русского футуризма, а также его заметки о Маяковском. Живой Маяковский. Еще одна книга архивной серии, обязанная своим появлением Васе. Записки сурового реалиста эпохи Авангарда. Это одно из лучших названий, придуманных Ракитиным. Книга получилась очень личная, трагическая проникнутая любовью Петра Митурича к Велимиру Хлебникову, к жене Вере Хлебниковой, к сыну Маю Май Петрович Митурич открыл для редакции семейные архивы и сам написал несколько небольших текстов. Вася, напротив, не написал ни одного текста, но его незримое присутствие очевидно. Он себя ощущал, как мне кажется, очевидцем событий и взаимоотношений героев. Вообще это было одно из свойств его таланта – проникать в историю, свидетельствовать оттуда, из прошлого. Похожая ситуация повторилась и с книгой Сафронова «Записки независимой». Семейный архив, дневниковые записи, письма, стихотворения и снова жизнь художника, полная и счастливых, и трагических событий. Неудивительно, такова была эпоха, которую мы изучали. В этой книге Васиным верным помощником и соавтором стал Анатолий Лейкин. В 2002 году мы взяли на себя огромный труд – Вот в чем он заключался. На протяжении долгого времени научные сотрудники Третьяковской галереи Ирина Вакар и Татьяна Михиенко собирали материалы о жизни Малевича, воспоминания его друзей, учеников и родственников. Некоторые из воспоминаний были написаны по просьбе исследователей. Брали интервью у тех, кто помнил художника. В частности, благодаря их усилиям было обнародовано метрическое свидетельство о крещении Малевича, которое доказывало, что художник родился в 1879 году, а не в 1878, как он сам писал в анкете. В итоге в руках у исследователей скопился гигантский объем текстов, писем, фотографий, комментариев. Все это тянуло на два тома. Подготовка текста, работа с составителями, редактура, корректура и прочее, прочее, прочее. Более сложные верстки – Мне в работе не попадалось. Любая правка меняла конфигурацию страницы, а за ней улетели целые разделы. А правка была неизбежной, потому что постоянно добавлялись новые факты. Книга не единожды переверстывалась. Наши дизайнеры Нина Дреничева и Саша Кузнецов проявили максимум мастерства и терпения. В итоге структура книги получилась идеальной. Не случайно в английском издании «Двухтомника». Тейт Паблишинг 2015 были полностью сохранены дизайн и структура текста. Работа длилась два года. Двухтомник «Малевич о себе. Современники о Малевиче» вышел в свет в 1994 году. Теперь без этой книги не обходится ни одно исследование о Малевиче. Энциклопедия русского авангарда «Наше последнее с Васей детище. Любимое, дорогое и самое крупное». Его история начинается с конца 1990-х годов, когда Рудольф Дуганов предложил мне быть соавтором литературно-художественного словаря русского авангарда. Некая ассоциация была готова финансировать издание, однако обанкротилась, и дальше составление словника дело не пошло. После моих рассказов Вася загорелся идеей словаря по авангарду, но только по изобразительному искусству, без литературы. Мы начали думать и мечтать в этом направлении. В начале 2000-х нам было предложено заняться словарем, но это был банк, который лопнул. Следующая попытка состоялась в 2007 году. Затем возник фонд «Русский авангард» с идеей делать книгу огромного формата, чуть ли не инфолио, под названием «Атлас русского авангарда». Мы ходили на деловые встречи в клуб «Буревестник» и почти поверили в чудо. Но чудо опять не состоялось. И вот в 2010 году забрежило еще одно чудо. И оно произошло. Началом стало мое знакомство с Ириной Правкиной. Умная, молодая, красивая, редкое сочетание женщина из страхового бизнеса. Меня поразили ее энтузиазм, открытость к новому и дружественность. Наша дружба завязалась очень быстро, а вскоре и Вася присоединился к нашей компании. Мы стали и друзьями, и соратниками. Ирина заразилась русским авангардом. Ее заинтересовал наш проект, в котором она увидела не только научную сторону, но и иные перспективы. Была готова финансировать издание энциклопедии. В тот момент ни Ирина, ни мы еще не представляли, какой колоссальный труд нам предстоит и за какое трудное дело взялись. И мы начали работу. Сначала словник. Вася вложил в него все свои энциклопедические знания. Я старался соответствовать. Происходили постоянные телефонные разговоры. Все-таки мы жили в разных странах, а скайп по причине тогдашней компьютерной отсталости не использовали. Он звонил. «Есть один литовский кубист. Учился в московском училище, но ты его, наверное, не знаешь». «Я». «Кайрюкштис?» Он удивился. Другой звонок. «У меня есть рисунок Жеребцовой. Включаем ее?» «Я». «А кто такая, не знаю». Тут он не удивился. Включили и ее все-таки русская парижанка, увлекалась авангардом. В итоге статейку написал я. На этом, замечу, важнейшем этапе Вася был мозговым центром. Именно тогда сформировался круг наших многочисленных героев – Пока речь шла только о персоналиях. Оставалось не самое сложное, как казалось, заказывать статьи, писать самим и печатать книгу. Я прекрасно понимал, кто должен быть мотором этого механизма и взял всю техническую сторону на себя. Но количество персоналей росло с поразительной и удивлявшей даже нас скоростью. Нами было собрано более 600 имен, тех, кто был связан с авангардом. Известие о том, что для персоналей нужно два тома Ирина приняла как должное, хотя расходы увеличивались вдвое. Тексты биографии постепенно собирались, и становилось понятно, что простых персоналей мало. Для общей картины необходим исторический фон. У нас сформировался новый словник, куда вошли организации, общества, выставки, издания и многое другое. Еще два тома. И снова Ирина покорила своей щедростью и преданностью нашему общему делу. Мы трудились день и ночь. В прямом, а не переносном смысле слова. Переписка с Васей была интенсивной, многостраничной, в основном по факсу. Кое-какие рулоны Васиных посланий у меня сохранились. Почему-то ко мне он обращался, Андрей Прустович. Жаль, что я не поинтересовался у него причиной такого обращения. Может быть, оно напоминало Васе поиски утраченного авангарда? Подпись была «Василий Казимирович». Тут... Объяснений не требовалось. К работе над энциклопедией мы привлекли 174 исследователя из России, Европы, Америки. Сами написали и скомпилировали более 360 статей из общего числа, всего 1307. Моя переписка с авторами составила более семи тысяч писем. Издательство оплатило авторские гонорары и права на публикации произведений от музеев. В издание вошло более 3000 иллюстраций. Масштабы цифр уже по прошествии нескольких лет все еще впечатляют. Мне всегда страшно открывать книги, которые издал. А вдруг по недосмотру произошло что-то непоправимое, ведь тираж уже напечатан. Мы открывали энциклопедию с трепетом. Ничего непоправимого не обнаружили. Мы представили энциклопедию на презентации в Третьяковке. Мы радовались завершению важного этапа не только в работе, но и в жизни. Удивлялись тому, что мечта воплотилась в жизнь. Теперь без Васи грустно. До сих пор есть определенное ощущение вакуума, потому что особое место он занимал в моей жизни. Кажется, что нет того главного человека, с которым можно обсудить будущие замыслы. До встречи, Вася! Там будут иные дела.